«Слушая вас, можно подумать, что я сама выбрала свою судьбу. Словно вы не знаете, я знаю все верно. Поскольку вы были вынуждены бороться за вашу жизнь и свободу, все права были на вашей стороне, и я восхищался вами». Теперь же вы обязаны воздать должное человеку, давшему вам свое имя, хотя бы просто уважая это имя. Из чего следует, что я не уважаю его? А вот из чего. Еще трех месяцев не прошло, как вас называли любовницей императора. Сейчас вас считают любовницей казака, чья репутация создавалась в гораздо большей степени среди смятых простынь, чем на полях сражений. — Не преувеличиваете ли вы немного? Должна напомнить, что император сам вручил ему орден при Ваграмме, а Наполеон не привык раздавать свои кресты по пустякам. — Я восхищен пылом, с которым вы его защищаете. Действительно, какое большее доказательство любви смог бы он представить? — Любви? Я не люблю Чернышова. Если вы и не любите его, то ведете себя так, похоже на это. Но я начинаю верить, что эта похожесть близка вам. Вы вели себя так же и с вашим таинственным супругом. Марианна тяжело вздохнула. Я считала, что вам все известно о моем браке. Надо ли повторять, что кроме капеллы, где мы были соединены, и где я видела только его затянутую в перчатку руку, я никогда не приближалась к князю Сант-Анна. Надо ли повторять также, что если бы вы вовремя получили некое письмо, это не был бы князь, за которого я вышла замуж? На этот раз Езон рассмеялся, однако таким черствым смехом что он причинил боль, подобно звуку скиксовавшего смычка в руках неумелого скрипача. После того, что я увидел здесь, я думаю, что должен благодарить небо, не допустившее это письмо до меня. Благодаря этому я смог спасти Пилар от незаслуженной участи. — И, похоже, гораздо лучше предоставить вас судьбе, которая не кажется вам неприятной и, видимо, вполне заслуженной, когда наблюдаешь, с какой легкостью вы меняете привязанности. — Язон! Марианна встала. Краска на ее лице сменилась миловой белизной и в ее судорожно сжатых пальцах тонкие пластинки драгоценного веера ломались с печальным потрескиванием. Изо всех сил она старалась удержать слезы, поднимавшиеся из переполненного сердца к глазам. Ни за что нельзя показать ему, что он причинил ей боль. Она была слишком задета, чтобы понять, что оскорбительные слова продиктованы только горечью, и утешительной ревностью. Она безуспешно пыталась найти разящую реплику, чтобы ответить ударом на удар, раной на рану. Однако времени для этого уже не было. Высокая фигура в зеленом возникла между нею и Езоном. Резче, чем обычно грассируя, Похожий на боевого петуха Чернышов заявил, заметно стараясь оставаться спокойным. «Вы оскорбляете одновременно ее светлейшее сиятельство и меня. Это слишком, сударь, и я сожалею, что смогу убить вас только один раз!» Езон с такой презрительной улыбкой смерил русского взглядом что гнев Чернышова дошел до предела. А вам не приходит в голову, что вас могут убить тоже? Я могу вас убить. Безусловно, нет. Смерть — женщина, и она послушается меня. Езон рассмеялся. Рассчитывать на женщину — значит, приготовиться к горькому разочарованию. Как бы там ни было, сударь, Я не отказываюсь ни от одного из моих слов, и я к вашим услугам. Но я не знал за вами этой интересной способности подслушивать под дверью. «Нет, умоляю вас!» — простонала Марианна, скользнув между мужчинами. «Я запрещаю вам драться из-за меня!» Чернышов взял инстинктивно протянутую руку Марианны и быстро поцеловал ее. «На этот раз, сударыня, позвольте мне не послушаться вас!» А если я тоже попрошу вас об этом, э? Раздался усталый голос Талирана, вошедшего в ложу вслед за русским. Я не люблю, когда мои друзья убивают друг друга. Теперь пришла очередь Изона ответить. Верно. Но вы знаете, нас достаточно хорошо, князь чтобы не сомневаться, что рано или поздно это должно произойти. — Возможно, но я предпочел бы позже. — Идемте, сударыня, — добавил он, поворачиваясь к Марианне. — Мне кажется, что вам не хочется оставаться здесь больше. Я провожу вас до кареты. — Вы подождете меня немного? — спросил русский. Я улажу здесь и приду к вам. Марианна молча позволила ему укрыть ее плечи большим шарфом из алого бархата, висевшим на спинке кресла, взяла обруку князя бенвенского и, не взглянув на соперников, вышла из ложи. В этот момент поднимался занавес перед очередным актом. Медленно спускаясь по пустынной лестнице, где каменевшие лакеи дежурили возле высоких торшеров, Марианна дала волю гневу и отчаянию. «Что я ему сделала?» — вскричала она. «Почему Изон преследует меня с таким презрением и гневом? Я считала...» «Необходимо быть достаточно пожилым или постичь самые высокие философские доктрины...» чтобы не поддаваться действию ревности. Между нами вы ведь ее имели в виду. В противном случае, что могло заставить вас прийти сюда только с Чернышовым? Действительно, — призналась Марианна, — я хотела вызвать у Язона ревность. Этот бессмысленный брак с Пилар так изменил его. Да и вас тоже, как мне кажется. И перестаньте так волноваться, Марианна. Надо примириться с возможным последствием, а? К тому же, если Чернышов умеет драться, он получит достойного соперника, который может преподнести ему неприятный сюрприз. Перестать волноваться. Талиран легко сказать. В душной темноте кареты Марианну снова охватил гнев. Она проклинала всех — Чернышова, вмешавшегося не в свое дело, Езона, который недостойно обошелся с нею, разбив все ее надежды, зрителей в зале, следивших, конечно, жадными глазами за ссорой, и больше всего себя, вызвавшую из-за детского тщеславия этот скандал. «Очевидно, я сошла с ума», — грустно подумала она, «но я еще не знала, что любовь может причинить такую боль». И если когда-нибудь Чернышов ранит Езона, или... Она даже мысленно не посмела произнести страшное слово, но подумав вдруг, что она находится здесь в глупом ожидании русского, тогда как ненавидит его всем сердцем, чтобы не сказать больше, она нагнулась и приказала «Домой, Грак! И быстро!»